221. Вулканический остров. Давненько меня вот так в открытую не пытались завербовать. Последний раз, помнится, это пробовала проделать Минно-Лафин на пароме Гекку. Сейчас Ваеда гораздо лучше узнала меня и, уверен, лишь посмеялась бы над собой того времени. Но тогда ведь Минно реально верила, что меня возможно запугать и купить, рассказав о мощи темной фракции и предложив 30 серебряников. Вот и мои нынешние собеседники, всю жизнь проведшие в условиях жесточайшего тотального контроля, совершенно искренно полагали, что свободного человека можно заинтересовать, предложив ему ошейник помягче и цепь подлиннее. Нет, это была вовсе не глупость. Просто совершенно другое для нас мировоззрение жителей порабощенной планеты, в котором это предложение наверняка выглядело очень даже приемлемым и выгодным. Более того, У меня не было совершенно никакой уверенности в существовании далеких могущественных людей, сумевших остановить свора Мелиефатов. Все это могла быть просто сказка, рассказанная для отвлечения внимания. На самом деле, прилаты ведь прекрасно понимали, что в сверхдалекое путешествие я все равно не отправлюсь и проверить эту историю не смогу. Это было просто прелюдией перед основным предложением предать Гекхо и добровольно на блюдечке с голубой каемочкой вручить землю новым хозяевам Стайлакса. Согласиться, что ли, для вида? Высокие технологии — самое дорогое и ценное, что может получить человечество. Они продвинут прогресс на десятилетия вперед. Вот только и прилаты вовсе не дураки, чтобы заплатить без получения каких-то твердых гарантий. Наверняка потребуют вживления в тело шпионских устройств, как у Валери, и каких-то еще дополнительных условий лояльности. Нет, тут нужно было играть тоньше. Одно из записанных технологий сразу как подтверждение серьезности намерений и повод вообще продолжать эту беседу. Только не планетарный щит, он уже известен нашим ученым. Остальное после подтверждения того, что Тайлакс вообще представляет, что делать с раздвоенной планетой в условиях бифорикации пространства. Поскольку терять один из населенных миллиардами людей миров только лишь из-за некомпетентности защитников никто не станет. Навык космолингвистики повышен до 90 уровня. Валерий Урла, переведя мой ответ своим тюремщиком надолго замолчала. Настолько надолго, что девушка даже заскучала и успела окунуться в Синем море, сделав пару кругов вокруг огромной черепахи. Наконец, космическая охотница вылезла обратно на панцирь и продолжила выполнять роль переводчицы. Для начала Валерий Урла сообщила, что прилаты усомнились в моих словах насчет обладания человечеством Земли технологии планетарного щита. Сизирены не стали бы делиться с новыми вассалами столь жизненно необходимой технологией. По крайней мере, не стали бы до того момента, как подтвердится контроль над планетой после истечения тонгой безопасности. Не Гекхо, Джарги, давнишние вассалы Гекхо. Они заинтересованы в усилении военного альянса Гекхо и потому передали мне на касте Уч-3 кристалл-накопитель. В нем кое-какие чертежи военной техники. Но главное — расчеты мощности и конструкция башен, поддерживающих энергетический экран планеты. По словам наших ученых, не все в этих расчетах понятно, но в купе с чертежами аналогичных башен, которые я доставил с планетоида урса 22 вполне достаточно для начала строительства. Тем более, что в помощь земным ученым был направлен специалист Рассиджаргов. Я привез его на своем фрегате. Впрочем, если Тайлакс также поможет ученым Земли разобраться, это однозначно будет воспринято как жест дружбы между разными ветвями человечества. Но на полноценную технологию, извините, не потянет. Врал и блефовал, я уверенно, перемешивая легко проверяемые факты с откровенной ложью и специально занижая ценность самой необходимой для человечества из предложенных переговорщиками технологий. И добился того, что мне поверили. Авторитет повышен до 60. Да, с Воремей известно о роли экипажа Шиомиру и лично комара в штурме планетоида Урса-22. Известна настоящая история произошедшего. Валерий Урла сделала акцент на слове «настоящее», выделив его голосом. «Своре известны другие дела, ставящие под серьезное сомнение нейтралитет свободного капитана. Скажем больше, если бы не проявленная готовность к сотрудничеству, свободный капитан Лэнг Камар был бы включен в список врагов свора Меллейфатов, после чего любые перемещения в космосе его звездолета стали бы, мягко говоря, затруднительными». «Надо же, мне снова стали угрожать». Тут я впервые заподозрил, что со мной говорят не прилаты Тайлакса. Точнее, не только прилаты порабощенной планеты, но и стоящие за их спинами реальные хозяева. Уж слишком многое они знали, да и могли давать комментарии и обещания от лица всей своры Мелиефатов. И если я не ошибся в этом своем подозрении, то предложение лететь искать ту силу, которой страшатся Мелиефаты, действительно было лишь обманкой. Слушай внимательно, лен Камар. В качестве задатка людям Земли будет дана технология дальней связи плюс вся подробная документация по планетарному счету. В ближайшем космопорте скачаешь информацию по данным вопросам. Приготовь только накопитель должного объема. Код активации посылки в торговом автомате сообщит Валерий Урла. Все тонкости действий при бифрукации пространства Тайлакс выяснит, после чего прилаты церкви выживания снова свяжутся с тобой. На этом переговоры завершаем. И да, Валерий Урла, мы довольны тобой. Твой срок тюремного заключения только что сократился наполовину». Девушка замолчала и какое-то время еще прислушивалась к своим ощущениям. Но потом заметно расслабилась и даже впервые с начала переговоров заулыбалась. «Все, связь прервалась. В космопорт?» — предложила моя спутница, похоже, предлагая отправиться туда прямо сейчас же, на черепахе. Причем отсутствие одежды ее нисколько не смущало. Но я отказался от такой неоправданной поспешности. Во-первых, не хотелось обижать им рано. Мой дагестанский друг весь вчерашний день потратил на изготовление с механиками фракции правильных шампуров и мангала. Он также, взяв помощники милонского котенка Тини, до глубокой ночи специальным образом нарезал и мариновал мясо, желая сегодня показать людям и представителям иных рас, что настоящий шашлык могут готовить только на Кавказе. Во-вторых, я указал на по-прежнему сопровождающих нас на яд. Вроде мы ждали появления кого-то из лидеров подводного народа. Неужели этот лидер до сих пор не прибыл? Валерий Урла обхватила ладонью висящую у нее промеж грудей кулон. Глаза мастера зверей на секунду затуманились. Лидер на давно прибыл. Точнее, прибыла. Это самка. Очень древняя и уважаемая. Сейчас она всплывет. За сегодняшний день я уже насмотрелся всевозможных на яд. Черных и серебристых. полутораметровых, обычных и трехметровых гигантов, и потому наивно полагал, что меня не удивить. Я ошибался. Когда возле меня из воды появилась зубастая голова размером с легковой автомобиль, я отшатнулся и едва не взвизгнул от испуга. В этом гигантском хищнике было метров 7 длины и пару тонн веса. Лэнг-Вея, океанида, фракция «Океан», матриарх 174 уровня. Что тут можно сказать? При большой фантазии, при очень большой фантазии, некое сходство с русалкой-переростком найти было возможно. Рыбьи глаза-тарелки и акулий зубастый рот вписывались в получаемую картину. Огромную голову веи венчала перламутровая корона, выточенная из громадной шипастой раковины. Встав на ноги и уважительно поклонившись морской властительнице, я попытался было ментально поговорить с океанидой, но встретил абсолютное непонимание. Просто глухая стена. Лишь на самом краю восприятия колыхались отголоски каких-то сложных эмоций веи. Но я не смог до них достучаться и понять. Слишком уж разными были наши сознания. Это напомнило мне безуспешные попытки ментально общаться с сестренкой. Теневая пантера вообще меня не понимала и не принимала, хотя ее хозяйка Валерий Урла без проблем общалась со своей питомицей. Пришлось и в этом случае обращаться к мастеру зверей за помощью. «Валерий!» Переведи слова для морской властительницы. Скажи, что я новый хозяин вон того острова, выгнавший оттуда тех людей, что воевали с ее подданными. Я хочу предложить мирное соседство и гарантирую, что мои подчиненные не будут конфликтовать с ее наядами. Нам есть что предложить морским жителям. Во-первых, это торговля. Мы готовы покупать рыбу и продукты моря, оплачивая поставки лекарствами от множества самых разных болезней, металлом и готовым оружием из него. Во-вторых, мы готовы нанять наяд для самых различных работ. Это и охрана скалистого острова, и прокладка подводных кабелей, и дальняя разведка. Но для начала нам нужна помощь морских жителей в подъеме затонувшего тут, в заливе звездолета. Мы готовы хорошо оплатить труд ее подданных. Так что в обиде на яда не останутся. Известность повышена до 75. Валерий Урла ничего не произносила вслух. Но, судя по напряженному лицу девушки, передача такого объемного сообщения подводной НПС потребовала от мастера зверей серьезных усилий. Наконец, космическая девушка закончила свою работу и транслировала мне ответ. Морская правительница Лэнг-Вея приветствует тебя, правитель суши Лэнг-Камар. Морским жителям известно место, где в полной темноте на очень большой глубине лежит серебристая летающая машина. Она раскололась на три части. Наяды с помощью морских чудовищ поднимут все куски и передадут правителю скалистого острова. Цена работы. Восемь острых ножей из нержавеющего в морской воде металла и яркий свет, которым люди пользовались под водой. Торговля тоже одобрена. Рыбы на яды людей обеспечат в любых количествах. А еще Вея говорит, что до войны люди меняли хмельную воду и земные фрукты на жемчуг. Она предлагает возобновить ту торговлю. Корзина фруктов за горсть жемчуга. Совсем недорого. Конечно же, я дал согласие, после чего огромная океанида заулыбалась, продемонстрировав пасть, полную острых зубов, в три ряда, и тихо ушла под воду. Валерий прокомментировала успешное окончание переговоров. «Получилось, капитан! Хотя, признаюсь, было трудно. Временами даже боялась, что не справлюсь. Некоторые слова было крайне трудно объяснить. Особенно большие проблемы возникли с подводным кабелем. Вот как доступно объяснить NPC о Кианиде, что это вообще такое? На ум пришло лишь очень длинный и несъедобный червь, который люди хотят положить на дно. Зачем это вообще людям нужно? вея так и не поняла, посчитав тебя очень странным». даже немного сумасшедшим, но свое согласие все же дала. «Отлично. Спасибо тебе, валерий Без тебя все эти договоренности были бы невозможными. но Назови оплату, которую хочешь получить за свою работу». Космическая девушка еще сильнее заулыбалась, почему-то засмучалась, но в итоге все же отказалась. «Лэн Камар, я с самого первого дня знала, что ты берешь меня в экипаж не просто так. Мастеру зверей на звездолете совершенно нечего делать, но ты несколько раз спрашивал меня про умение общаться с подводными жителями». поэтому я давно догадывалась какая работа мне предстоит никакой отдельной платы не нужно это было именно то задание для выполнения которого ты меня и нанимал вот только не пытайся теперь оставить меня на планете тут конечно очень хорошо и мастер зверей настоящее раздолье в применении навыков но суровые хозяева велят мне следовать за тобой одновременно с этими сказанными вслух словами в мозгу раздалось послание только для меня с этого дня все мои разговоры тщательно записываются Камеры и микрофоны фиксируют все, что я вижу и слышу. Мне приказано находиться поблизости и следить за тобой, капитан. Более того, в местном космопорте я должна получить посылку с набором миниатюрной шпионской техники, которую приказано разместить на твоем фрегате. Имея это в виду, капитан. Очень прошу не мешать мне сделать это, иначе мои хозяева поймут, что я тебя предупредила. И очень рекомендую несколько раз наедине поговорить со мной о Тайлаксе, с Варимей Лейфатов, вторжении и прочей политики Это придаст достоверности и повысит мою ценность в глазах хозяев. После этого, возможно, мне разрешат сменить фракцию и забрать физическое тело из тюрьмы Тайлакса. А придумаешь способ избавить меня от всей этой вживленной мерзкой аппаратуры, буду вечно тебе признательна. За остаток дня я успел и отпраздновать заключение мира, и ознакомиться с постройками на доставшейся мне территории и переговорить с каждым из статусных игроков фракции Лафин. Но главное даже не это. Я наконец-то определился с выбором, предлагаемым игрой, с того самого момента, как стал Лэнгом, и основал свою собственную фракцию — реликт. Почему реликт? Объяснение очень простое. Когда выбрал пункт «Меню» — «Основать собственную фракцию», то сразу же выяснил, что игра не позволяет создать для нового объединения произвольное название, лишь предлагает на выбор множество готовых вариантов. Среди них «Камар», «Хуман-33», 2 тарлайны «Дубль», Независимый остров 1476 и куча других столь же предсказуемых и скучных названий. Я почти уже согласился на комар хотя называть фракцию своим именем считал неправильным и кричаще хвостливым. Но тут в длинном списке вариантов увидел реликт, и меня словно током ударило. Я сразу же решил, что именно это название искал, поскольку оно очень точно отражало направленность моей игры. Изучение загадочной цивилизации реликтов, их языка и древних артефактов. К тому же у моего персонажа имелся уникальный класс слышащий это древние расы. Мой энергетический доспех время от времени связывался с загадочной пирамидой реликтов, и у меня даже основное оружие было взято на форпосте реликтов. Да и влиятельных игроков расы Гекху и Мейлонцев Камар едва ли интересовал просто как человек. Людей в игре, искажающей реальность, и без меня хватало. Но вот как единственный слышащий и один из немногих игроков, понимающих язык реликтов, очень даже интересовал. Так что название фракции «Реликт» очень подходило и подчеркивало мою уникальность. Кроме того, логически я не смог бы это объяснить, но знал, что это правильный путь. Своей интуиции я привык доверять. А потому... Фракция «Реликт» — текущая численность игроков — один из максимально возможных 87. Внимание! Название «Реликт» имеет давнюю историю, и такое название фракции может способствовать как появлению неожиданных союзников, так и неожиданных врагов. «Вы уверены в выборе? Да? Нет?» Вот тут я серьезно задумался. Неожиданные союзники — это, конечно, хорошо. Но вот неожиданные враги... На ум сразу же приходил симбионт, он же сателлит. Загадочный энергетический сгусток. Несколько раз во время космических перелетов, приближавшийся к моему фрегату. Ремонтный бот Кирсан, сохранившийся со времен древней расы механоидов, назвал сателлита древним врагом. Подаренный мне игрой дрон реликтов, с которым я несколько раз удаленно общался, также опасался встречи в космосе с охранными системами предтеч. Возможно, именно симбионты и имея в виду. Не станет ли сателлит агрессивным при следующей нашей встрече? Да, случаев нападений с их стороны пока что зафиксировано не было. Так уверял меня навигатор Аюх. Но ведь никто раньше не представал перед симбионтом как реликт. Тем не менее, я выбрал «да». подтверждая создание фракции именно с таким названием. Известность повышена до 76. Известность повышена до 77. Известность повышена до 78. Сразу тройной рост известности. Это скорее пугало, чем радовало. По игре распространилась информация о возвращении реликтов, пробуждая от многовековой спячки могущественные силы. Но ничего уже не поделаешь. Выбор сделан. Пока что в моей фракции состоял один единственный игрок. Я сам. Не было у фракции своего купола и собственных кукурузин. Все члены фракции выходили пока что в реальный мир по своим старым местам. Но я не видел в этом большие проблемы и надеялся, что когда-нибудь ситуация изменится. Островная нода первого уровня давала мне возможность включить в состав фракции 87 игроков. Прямо тут же на пикнике заявки на вступление во фракцию «Реликт» подали члены моего экипажа. Люди Дмитрий Желтов, Имран, Эдуард Бойко и Василий Филиппов, Мейлон Цитини, Герт Айни и Герт Маула, Гекхо Ваша и Баша Туших, Аван Той и Аюх. Все они должны были появиться в списке членов фракции примерно через трое суток. Позицию Валерии я также уже слышал и знал, что мастер зверей в целом согласны перейти во фракцию реликт, но перед этим девушке нужно получить разрешение от тюремщиков. Денни Марко, как я сразу же выяснил в разговоре с ним, за свою текущую фракцию не держался и согласен был вступить куда угодно, лишь бы оставаться вместе со своей подругой Валерий. Весьма неожиданным для меня стало стремление Джарга вступить в созданную новую фракцию. Шипастый броненосец, в одиночку умявший едва ли не половину всего приготовленного имраном шашлыка и несколько кусков, в прямом смысле вырвавшие из пасти пантеры, использовал универсальный переводчик и разродился бурной тирадой, косноязычными рубленными фразами, сообщая мне и всем окружающим о своей готовности вступить во фракцию реликт. Конечно же, отказывать показавшему свою полезность аналитику я не стал. Кстати, имя Джарга —— совершенно нормально воспринималось и использовалось мейлонцами. Но для представителей других космических рас оказалось просто зубодробительным. Ни люди, ни Гекхо не могли его запомнить и выговорить без ошибок. На сокращенные варианты вроде «уи» Джарк категорически не соглашался и даже демонстративно обижался, опасно надуваясь и показывая готовность взорваться. Поэтому за шипастым аналитиком закрепилась просто «Джарк». И он вполне нормально на это реагировал. Итогом же моих переговоров с ведущими игроками фракции «Лафин» стало то, что сразу двое из них согласились перейти в только что созданную фракцию «Реликт». Первым был начальник гарнизона герд Теопан, И хотя я еще не решил, брать ли его с собой в космос или поручить организовать оборону острова, позволив выбрать из бойцов фракций «Хуман-3» и «Лафин» три-четыре десятка самых толковых, но в любом случае могучий штурмовик 105 уровня стал очень ценным приобретением для фракции. Вторым перешедшим на мою сторону статусным игроком стал маг-прорицатель Герт Мак-Пиу-Унрой. Именно этого талантливого молодого мага я выбрал себе в советнике. И более того… планировал оставить его за главного на острове в свое отсутствие. Наверное, можно было переманить к себе и больше народа, но принцесса Мино Лафин в своей обычной полушутливой полусерьезной манере заявила, что пора мне и совесть иметь, и ей как главе фракции Лафин тоже нужны статусные игроки. Тем более, что фракция Лафин сейчас сильно обескровлена после бегства ведущих магов-правителей к конкурирующим группировкам магократического мира. а потому каждый статусный игрок представляет огромную ценность. Это было истинной правдой. Я прекратил дальнейшую вербовку, просто наслаждаясь хорошим вечером, пикником на свежем воздухе, приятной компанией и, на удивление, неплохим исполнением песен Бардом Василием Филипповым. После заката я, желая осмотреть свою территорию, забрался на самую высокую вершину острова. Причем многие игроки тоже составили мне компанию. Можно было, конечно, не играть в альпинистов, а для доставки на вершину воспользоваться штурмовым антигравом Сиомидори, единственным из пяти, которые я взял себе, оставив четыре остальных, у фракции Лафин. Но на вершину шла достаточно натоптанная удобная тропа, которой ежедневно пользовались дозорные. А мне хотелось пройтись и развеять гуляющий в голове хмель. Но не только спонтанным желанием прогуляться объяснялась столь поздняя прогулка. Это была отличная возможность сдвинуть с мертвой точки давно застывший на одном уровне навык минералогия. И я не хотел упускать столь прекрасный шанс исправить ситуацию. Проблема с застывшими навыками была на самом деле даже более глубокой. Не только минералогия, но и ружья, меткость, целеуказание и в какой-то мере средняя броня меня тоже беспокоили. Они фактически не прокачивались, так как не было должных условий для активного использования этих навыков. Да и в целом скорость набора новых уровней персонажа сильно упала. Давно прошли времена, когда комар набирал по 10-14 уровней за сутки. 83-й уровень я получал 3 дня. И такая ситуация меня категорически не устраивала. А потому — в горы. Ночная прогулка меж огромных глыб. Что может быть полезнее для геолога? В свете моего фонаря и фонарей спутников камни сверкали и переливались разноцветными огоньками. Скалы имели явно вулканическое происхождение. По пути к вершине я уверенно определил базальт, андезит и гобро, а также множество других вулканических пород, подняв навык минералогия до 56 уровня, зоркий глаз до 76 и среднюю броню до 58. Только за этот ночной горный поход полоска прогресса до следующего 84 уровня заполнилась на четверть. Но вот, наконец, я на вершине, несколько запыхавшийся, но счастливый. Непроглядно Чёрное море со всех сторон, ещё более тёмный и изрезанный скалистый остров под ногами и далёкий берег на востоке, территория фракции Хуман-3. Ну а до Сельва, если быть более точным. Я остановился у обрыва и, дыша полной грудью, свежим морским воздухом, подозвал своего советника герд Мак-Пиу Унроя. «Красота какая! И абсолютная свобода!» Безопасность острова гарантирована ГЭКХО, и любые внешние конфликты не должны затронуть эту территорию. Поэтому именно тут, на острове, будет располагаться один из генераторов планетарного щита Земли. Поговори с конструктором фракции ЛАФИН, Герд Алекс Боблом. Пусть отберет для этой задачи лучших из своих сотрудников. Чертежи генераторов планетарного щита я им предоставлю. Также постараюсь привлечь к этому масштабному проекту коллектив инженера Герд Устинова из фракции Хуман-3. Но для начала нужно найти подходящую площадку для строительства. Вокруг скалы, так что с поиском места могут возникнуть проблемы. Но мы должны справиться. Это важно для всей Земли. Да, мой лорд. Молодой маг поклонился механически и не выражая никаких эмоций. Однако я чувствовал, что он меня почему-то побаивается. Неудивительно для первого дня работы моим помощником. И я надеялся, что со временем эта опасливая настороженность пройдет. Маг Пиу. После консультации с инженерами и конструкторами предоставишь мне список необходимых к закупке комплектующих и материалов. А еще мне потребуется список игроков нужных профессий. Строительство нужно начать в самые ближайшие дни и закончить до истечения срока безопасности планеты. Вот только для питания щита потребуется энергия. Очень много энергии. МакПУ. Используй свои магические способности, посмотри варианты будущего и дай мне ответ, что перспективнее. «Строить тут, на ограниченном пространстве, еще и мощную электростанцию или тянуть энергокабель по дну моря вон с той территории?» Я указал на далекий темный горизонт. «Да, мой лорд, сделаю». Маг-прорицатель снова механически поклонился, но потом на его каменном лице все же появились человеческие эмоции. «Лэн Камар Лафин, признаюсь, я восхищен. Всех магов-правителей, с которыми я, как прорицатель, ранее имел дело...» Интересовала только война и поиск способов уничтожения конкурентов. Вы же совсем другой. объединяете фракции, а не уничтожайте. И впервые за много-много лет с меня потребовали сделать что-то для созидания.